Сергей Вяземский. На Элеоно опустилась ночь. В небе среди чужих звёзд зависли три луны, но совещание по обороне города было в полном разгаре. После улаживания формальностей солдаты РФ и Империи готовились отбивать новый штурм вместе. Городское ополчение продолжало укреплять баррикаду. Эриксон осуществлял непосредственное устройство позиций для зимних солдат. пустив в ход весь свой боевой опыт. Эрин, к немалому удивлению Старлея, забралась в командирский БТР и озвучила намерение вздремнуть, проснувшись для отражения атаки. Перечить апостолу богине смерти, естественно, никто не решился, да и ее присутствие сейчас было не особо нужным. И так уже все, чье бодрствование не было жизненно необходимым на данный момент, были отправлены спать, чтобы набираться сил. Совет держали сам Вяземский, принцесса Афина и командующий стражей Павел. При них находилась уже неизменная Ливия в качестве переводчика. "Начиная так изотери опасно, но эффективна", рассуждал Павел. "Сколько бы мы эту баррикаду ни строили, нормальную стену она не заменит. Так что могут и решиться на штурм, пытаясь смять наши силы. И если они пойдут в лоб, то там же все и полягут". Будечным тоном произнес Сергей. «Нашей мощи вполне хватит, чтобы положить три тысячи врагов еще в полумили от стен». «Никто не будет атаковать в лоб, если у противника есть маги», — поморщилась Афина. «Можно выставить колдовские барьеры, собрать черепаху, но для этого нужны легионы и легионные маги. У инсургентов же могут быть либо придворные волшебники, либо недоучки, либо самоучки». «Да». Ити в лоб хорошо, только если под рукой есть свои маги, и при этом маги хорошие, подтвердил Павел. Иначе в лицо полетят огни молнии, а под ногами грязи будет по колено, от чего никакое зачарованное искуту не спасёт. Лично я бы на месте наших врагов вошёл бы в посад с восточной стороны и прошёл по улицам через него вдоль стены до пролома. Сергей мысленно прикинул поле боя. С одной стороны река, С двух сторон посад, открытое место только с юга. Да, прикрыться городским распадкам было бы разумнее всего. «Их три тысячи», — произнес Старлей. «Незамеченными не подойдут. Или они могут прикрыться магией. Стать невидимами, допустим. Слава Крольму про такое колдовство, что прикрыло бы ни одного колдуна, а целое войско, я пока что только в сказках и слыхал», — ухмыльнулся Павел. Скорее будут действовать классически. Прикроются колдовским туманом, накинут полог тишины и двинутся. Магия, значит. Чего ещё можно от них ожидать? Артподга, хмм, обстрел с расстояния, проклятье, чары сна. Пустят в ход големов или нежить? Вы не слишком знакомы с нашей магией, осторожно спросила Афина. Не слишком, невозмутимо пожал плечами Сергей. У вас своя магия, у нас своя. А как бы поступили вы? продолжил любопытствовать принцесса, смотря, что бы требовалось. Если город нужно относительно неповреждённым, то вызвал бы э удары с воздуха по ключевым точкам: ворота, башни, центральная крепость. Снёс маги и стены, ввёл в прорыв пехоту и самоходы. Как ваши? не совсем, ответил Веземский, вспоминая танки. Больше, а защищённее, мощнее. «Здорово так воевать, наверное», — хмыкнул Павел. «Но это сколько же боевых магов надо иметь?» «Три тысячи инсургентов, значит?» «Шесть когорт, больше полулегиона. При таком положении...» «Да, прикрыться завесой тумана, сблизиться на копейный удар, чтобы наши маги опасались зацепить своих же, разметать баррикаду, войти в город. В принципе, ничего сложного». «Мы можем видеть сквозь туман», — заметил Сергей. «Как коины или как наги?» — уточнила Афина. «Мы не слишком хорошо знакомы с вашими народами. Коины просто хорошо видят в темноте, но против колдовского тумана бессильны. Наги видят тепло тел, но и они против тумана ничего не сделают». Старлей вспомнил, как во второй большой битве имперские силы умудрились обмануть приборы разведчиков туманом и ложной тепловой засветкой, поэтому посчитал свои слова несколько опрометчивыми. Новый Рим был не так прост и примитивен, каким казался на первый взгляд. Но как они сами будут идти в тумане? Он не сплошной, объяснила Ливия. Что-то вроде пелены сверху и по фронту. Тем более, если смотреть изнутри, то он будет не такой плотный. Туман можно разогнать? Магий. Значит, нужны маги. Вяземский и Афина практически синхронно посмотрели на Ливию. Одна не справлюсь. Переводчице пришлось дублировать свой ответ сразу на обоих языках, и даже с наставником. Напускать туман проще, чем его разгонять. В Илионе должны быть ещё маги. Принцесса решительно стукнула кулаком по раскрытой ладони. Павел, вы их нет, ваше высочество. Что были? Ушли с дружинами управляющих, либо просто ушли. Осталась всякая мелочёвка. Моим словом поднять всех способных творить волшеббу. Лязгнула Афина. Пусть мелочёвка, но пригодится. Маги будут недовольны вашего высочества, если они не помогут в защите города, то недовольна буду я. Сергей внутренне усмехнулся. Римская принцесса оказалась не какой-нибудь поющей с птичками и зайчиками Белоснежкой, а натуральной Жанной д'Арк или кельтской царицей Боудикой, некогда разбившей тот самый Девятый испанский легион. Правда, насколько помнил Веземский, В Риме не было полноценных императриц, только регенши да номинальные правительницы. Но Рим и Византия — это одно, а Новый Рим — другое. Мало ли, что могло измениться за 17 веков. Это ведь все равно, что, глядя на Древнюю Русь, говорить, что и в Российской Федерации наверняка власть наследуется старшим в княжеском роду. «Сделаем, Ваше Высочество!» — кивнул Павел. «Разрешите исполнять?» «Идите». Принцесса не удержалась и широко зевнула, тут же смущенно прикрыв рот. «Прошу меня простить, сир Вяземский». «Не мне указывайте, но, думаю, вам, ваше высочество, стоит отдохнуть», заметил Старлей. «Да, день был тяжелый у всех, но побегать с гранатомета минут пять и полчаса к ряду махать саблей — это совсем разные вещи». В своих силах разведчик был уверен. «Потребуется. Так еще сутки на ногах проведет, не впервой». А вот бойцам-рукопашникам отдых жизненно необходим. Возможно, чуть позже. Слегка дёрнул щекой Афина, ударив кулаком по кольчуге напротив сердца. Я займусь своими людьми. Сила и честь. Силы и честь, откликнулся Сергей чужим приветствием, но отцеловал привычно, приложив ладонь к виску. Оливия, тебе бы тоже отдохнуть. Нужно дождаться магов, ответила волшебница. И вам всё ещё требоваться переводчик. Думаю, это займёт пару часов. Успеешь хоть немного отдохнуть. Часов? Половину стражем. Припомнил местные единицы измерения времени в Яземский. С переводом справлюсь, а тебе скоро потребуется ясный ум. Тогда я отдохну в вашем самоходе, как и её святейшество, заявила девушка. Там будет удобнее всего. Хорошо, слегка улыбнулся Старлей, собираясь отаскать Эрикссона и распределить часы дежурств. Но Ниверов уже нашёл его сам. Да не один, а в сопровождении той самой эльфийки, что разведчики подобрали днём. "Командира, наверное, к тебе", сообщил Эриксон. "А в языке их я не силён, но вроде ещё того, кто убил дракона. Думается, мне необходимо немного задержаться", невозмутимо произнесла Ливия. При свете фар, расставленных перед баррикадой машин и горящих костров, Сергей рассмотрел эльфийку повнимательнее. Невысокая, совершенно не фигуристая, скорее просто худенькая девушка-подросток. На вид лет 17 от силы. Довольно миловидная, но не более того, никакой чарующей красоты и в помине нет. Но от чего-то сразу чувствуется, что это не просто какая-нибудь шведка или немка с накладными ушами. Черты лица тоньше, кожа бледнее, глаза отнюдь не вытянутые миндалевидные, как это принято описывать во всяких фэнтези-книгах. Скорее наоборот. Чуть круглее, чем у обычного человека, чуть шире, серостального цвета. Ты говоришь на имперском? Первым делом спросил Вяземский. Немного, откликнулась Эльфийка. Хорошо. Что тебе нужно? Ты ранена и должна отдыхать. Рана не опасна, на общем имперском девушка говорила с сильным акцентом, причём ни разу не певучим, а скорее шипящим. Местные феири явно не были знакомы ни с Квеньей, ни с Синдарином. Должна узнать. Это может подождать? Слегка поморщился Старли. Нет, категорично заявила эльфийка. Очень важно. Хорошо, спрашивай. Красный дракон, он мёртв? Мёртв, подтвердил Вяземский, невольно подстраиваясь под лаконичную манеру речи феири. Хорошо. Это для тебя важно? Моё племя Красный дракон уничтожил. Ливия, переведя на мгновение, задумалась и добавила: "Когда я осматриваю дракон, то видеть несколько стрел, которые делать феери. Интересный наговор на точность. Кто дракона убил? Ты, Эрен, ещё кто-то?" сосредоточенно произнесла эльфийка. Я Веземский решил, что если говорить не о победе, которая была общей, то убивал дракона именно он. Хорошо. Вновь произнесла девушка: "Благодарю. А теперь мне укажи, где битву ждать?" Старлей мысленно перевёл это как просьбу указать место в строю. "Твоё место вместе с остальными ранеными", хмуро произнёс Сергей. "Нет", категорически заявила эльфийка. "Я могу сражаться. Лук не натяну, но кинжал есть. Дайте дротик или копье, тоже справлюсь". Сергей решил, что воительниц вокруг него становится слишком уж много. Просто-таки чересчур. И уж чего-чего о раненых в строй он ставить пока не собирался. «Хочешь узнать, где тебе быть?» Вяземского посетила неплохая идея. «Возьми оружие и возвращайся к раненым. Будешь их защищать. Скажешь, что прислана городским ополчением. Понятно?» На лице эльфийки отразилось явное недовольство – Так что и легенда об их полной безэмоциональности не подтвердилась. Поняла. Это действительно важно. Да. Ещё вопрос, последний. Спрашивай. Твоё имя, род. Сергей, Старлей про себя хмыкнул. Из рода Вяземских. А твоё имя, род? Шариса. Девушка неожиданно запнулась. Шари. Моё имя Шари. Ему снилась не сказка. Не ажурные башни замков с заключёнными в них принцессами и не стены твердынь тёмных властелинов. Не парящие в небе драконы и не обитающие в лесах единороги. Не прекрасные эльфы, благородные императоры или мудрые маги. Ему снилась фиолетово-чёрное бездна небо стратосферы, падающие из него звёзды. превращающий всё от горизонта до горизонта в сплошное море огня, сквозь которое прорывалось злое алое сияние. Ему снилась не сказка. Сергею показалось, что он прикрыл глаза лишь на секунду, но взглянув на циферблат часов, Старли понял, что проспал почти 2 часа, как раз до своей вахты. Удивительно, но несмотря на такой короткий отдых, Вяземский чувствовал себя просто прекрасно. выспавшимся, бодрым и полным сил. Быть может, всё дело было в воздухе чужого мира? С тех пор, как Старлей ступил на эту землю, он чувствовал себя бодро, как никогда раньше. Да и не он один. Среди экспедиционного корпуса таких было больше половины, включая того же Кравченко, который трудился как заведённый, почти без сна и отдыха. Сергей дремал около БТРа, решив провести ночь на свежем воздухе. Благо местный климат такое позволял. Автомат был под рукой, бронежилет разведчик не снимал, но тем не менее он не чувствовал, что его тело затекло или онемело. Однако Веземский всё равно встал, коротко размялся и, повесив автомат на плечо, прошёл чуть вперёд. На часах почти 11 часов утра по Владимирскому времени, но на Дылеоном всё ещё весела ночь. Сутки в мире трёх лун длились немного дольше земных. и за несколько месяцев накопилось уже 4 часа разницы. На базе ввели отчетность по Владимирскому календарю, а вот распорядок дня, а вот распорядок дня подгоняли под местное время. Хорошо еще, что различия накапливались постепенно, но у экспедиционного корпуса быстро вошло в привычку больше не пользоваться точным временем во избежание неувязок. Город спал. Отдыхала и большая часть обороняющих или он бойцов. Бодрствовала лишь городская стража, да болот с Эмилем и Эриксоном. Доверие доверием, но Сергей выставил вахты разведчиков так, чтобы все время, пока один спит, другой боец бы в это время бодрствовал. Возможно, несколько избыточно и параноидально, но излишняя предусмотрительность еще никому не помешала. Кроме местных ополченцев и разведчиков не спал еще один человек. Хотя как человек? Это ведь далеко не факт. Эрин сидела на капоте гейны, опёршись руками на броню и глядя в небо. Её табельное копье, больше напоминающее короткий меч на копейном древке, было воткнуто в землю чуть поодаль. Эриксон, можешь отбиваться, махнул торчащим около турели БТР разведчику Сергей. Я заступаю, всё равно уже проснулся. Момент, командир, только сигарету добью. Мне тоже кинь. К курильщикам Веземский себя не относил. В училище начал, после училища и бросил, не на спор, а просто так. Но время от времени мог позволить себе покурить, считая, что десятиминутная прогулка по городу для его лёгких была бы едва ли менее вредной. Апостол втянула носом в воздух, учуяв табачный дым, слегка поморщилась, но более никак не отреагировала, продолжая смотреть на тускнеющие звёзды. Старлей тоже невольно взглянул на небо. чужое небо. Полное чужих звёзд и созвездий. Где там среди них земное солнце в ста световых годах или миллионах? Не слишком приятно ощущение признаться. Одно дело в случае чего за встреть за 1000 километров от дома и совсем другое за встречу на другой планете. Или на той же земле, но из другого измерения. Подумалось, в этот мир они пришли не через врата, Настоящие врата стоят перед какой-нибудь большой и понятной дорогой, а тут скорее калитка на кривую тропинку, ведущую в лес, к озеру, к другой тропинке, не узнать, пока не пройдёшь. Да и быть может, нет никакой разницы между большой дорогой и кривой тропинкой, как нет особой разницы между дорогой иголок и дорогой булавков. И типа обеим одинаково непросто. «Будет бой», — буднично произнесла Эрин, не отрывая взгляд от неба. «Уверенность. Абсолютность». «Думать ты рада», — слегка усмехнулся Сергей. «Что может радовать воинственную жрицу богини смерти или войны? Наверняка хорошая и кровавая битва». «Частично». Ответ апостола оказался несколько неожиданным. «Я радость, когда нести волю Эмрис, восстанавливать равновесие». Но смерть это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Кто жить, имеет право на смерть. Есть право убить, есть право быть убитым. Но убийство это не есть подвиг и слава. Я желать бой. Я желать, чтобы интергуенты умирать здесь и сегодня. Моё копьё желать отведать крови грешников. Но мне нет наслаждения от смерть. Я не монстр. Неожиданно серьёзный тон, неожиданно серьёзные слова от той, кому просто-таки по образу принято уведаться убийствами и битвами. Но так даже лучше. Это речь не отмороженной жрицы тёмного божества, а вполне себе нормального бойца. Пусть из другого мира, пусть со своими тараканами в голове, и пусть девушки, но слова всё равно правильные. Одно дело желать и причинять смерть всяким отбросам человечества. но совсем другое упиваться этим. И дело тут даже не в присловии том, в тот день, когда добро воспользуется арсеналом зла. Хотя, может, и в этом. Потому как сначала можно не брать пленных, потом добивать раненых и сдавшихся, а потом можно и за невиновных приняться, потому как это, видите ли, будет способствовать правому делу. Всё-таки нельзя в меру курить, мало пить. и изменить женев в пределах разумного, деградировать в меру невозможно. Но всё-таки есть грань, около которой ещё можно стоять, но заходить за которую нельзя ни в коем случае, если ты ещё хочешь в будущем называться человеком. Ты говорить разумные слова, произнёс Веземский. Правильные. Хотя другие могут не понять. Ты ведь Эрен Меркурий, апостол великой и ужасной бог Смерть. Другим я этого и не говорить, засмеялась девушка. Одни боятся меня, вторые почитать меня, третьи не верить, и каждый видеть разный я. И какое люди меня представлять? Такой я выходить к ним, но никто не представляет, что апостол Эмрис может пример бояться. Нет, даже должен бояться, чтобы понимать. Если я бы не чувствовать страх, боль И я нет возможность понимать чужая боль, страх. Сергей подумал, что в словах апостола даже больше правды, чем она сказала. Не то, что апостол языческой богине, любой человек может быть тем, кем его хотят видеть, а не тем, кто он есть на самом деле. Так сказать, представление определяет бытие. Интересно, как в таком случае может влиять на апостола Эмрис Не просто неверие в нее, а категорическое неверие в ее полубожественную сущность. На взгляд Вяземского она была уж точно не двенадцати тысячелетней бессмертной ведьмой, а просто боевитой, жизнерадостной и в меру безбашенной девчонкой. Ну а умение ворочать копьем в пуд весом можно списать на незначительные нюансы. «Раз вы не знать меня, не знать Эмрис», продолжила тем временем Эрин. То, может, так и необходимость. Этот мир так велик, но и так мал. Мало кто видит меня не как апостол Эмрис, ведьмы земли полночь или чёрная жрица, а как просто Эрин. Возможность, я долг ценить это. Будет бой, но мы обязательно победим, произнёс Сергей. Что ты делать потом? Нынче есть много мест, где пригодится моё копье. на удивление привычным жестом пожала плечами Эрин. Но я хочу увидеть твой командир, ваша армия. Интерес. Если находить всё правильным, то помогать, если у вас быть желание. Почему мы, а не империя? Мы ведь чужаки, иной мир. Кто есть чужак для меня? Хитро улыбнулась Эрин. Как знать? Империи, вы приходите из один мир. Так что я выбирать из равны, хоть и не совсем. Есть мотивы. В воздухе неожиданно повеяло прохладой. Эрин покрутила головой, словно бы прислушиваясь к чему-то, а затем выпрямилась, соскакивая с капота гиены. Её чёрное копье, воткнутое в землю, слегка завибрировало и в прямом смысле слова прыгнуло в жрицы в руку. "Томан", лаконично произнесла Эрин, прикрывая глаза. Началось.